Глава одиннадцатая Утром Анна Михайловна зашла к себе и, присев за стол несколько минут, молча сидела. Чтобы дело, которое так неожиданно на них свалилось и было буквально навязано голосом из сундука, осталось у них, Лисицыной пришлось клятвенно пообещать Скорякову, что она отдел не покинет. Но следователь прекрасно понимала, что ручаться за это не может. Конечно, она напишет рапорт только по окончании расследования. Но вот когда будет ясен исход дела, никто не знал, поэтому ей придётся терпеть присутствие нового начальства. А сделать это Анне Михайловне будет крайне сложно. Дверь распахнулась, и к ней вошёл Ковбойкин. «Доброе утро, Анна Михайловна!» «Здравствуйте!» — она удивлённо вскинула на него глаза. «Я договорился, можно ехать в колонию», — сказал он. «Это просто прекрасно. Есть одно «но». У них там ветрянка», — он развёл руками. «Должен ехать кто-то уже переболевший, потому что есть вероятность заразиться, да и последствия для взрослых людей крайне опасны». Лисицына вздохнула и задумалась. «Я сейчас опрошу людей. Одно могу сказать точно. Кирилл сможет поехать». «Анна Михайловна, мы с вами договаривались вместе побеседовать с арестованным». «Я за вами заехал». Он глянул на часы. «У вас есть десять минут откомандировать кого-то в колонию, а я пока подожду в машине. Мне ещё несколько звонков нужно сделать». Быстро проговорил Олег семёнович «Спасибо, я скоро приду». Лисицына пошла в кабинет к своим подчинённым. «Коллеги, кто ветрянкой болел?» Без предисловий начала она, оглядев отдел, присутствующий в полном составе. «А что будет с теми, кто болел?» весгликов оторвался от экрана монитора. «На опыты будут сдавать». «Вот верите, Станислав Михайлович, у меня сегодня настроение такое, что у вас бы с удовольствием сдала», — вздохнула Анна. «В колонии карантин по ветрянке. Сможет поехать тот, кто переболел в детстве». «Я могу», — сказал Везгляков. «Я и сейчас помню, как бегал зеленопопом мелким леопардом», — шутливо, умильно произнес он. «Отлично, кто еще?» Погорелов и Латунин, как оказалось, избежали в детстве вирусного заболевания, поэтому в сторону Ярославля могли ехать только Кирилл, Лопатин и Глаша, а также невыясненным остался анамнис Журавлева ввиду отсутствия онова на рабочем месте». «Хорошо. Тогда Лопатин, как недавно болевший, остаётся в отделе на бумажной работе. Станислав Михайлович, Глафира Константиновна и Кирилл юрич едут в Ярославль». «А я-то зачем?» — опешил Кирилл. «Предлагаю выучить фразу так точно», — отрезала Лисицына, — «для общего образования. А тем более это родной город Нефёдовых. И чтобы потом снова туда не ехать, сделайте всё за один раз». «Осмотритесь на месте! Глупо терять время, которого и так не очень много!» «Да, тем более, что адрес абонентского ящика как раз тоже там», — подала голос Глаша. «Сегодня ответ на запрос с почты пришёл. Так что, скорее всего, Нефёдов просто уехал обратно в свой город». «Ты местным сообщила, что он в розыске и мог двинуться по старому адресу?» Глаша в ответ покивала головой и спросила «Билеты на когда заказывать?» «Ну, чем быстрее, тем лучше», — задумчиво сказала Лисицына. «Глафира, давай лучше на самолёт. Это не бюджет, но зато быстро. А сейчас нужно поторапливаться. Но такая роскошь должна окупиться. И если вы, например, завтра рано утром приедете в Москву, то часа через четыре уже будете на месте». Так что я думаю, всю информацию вы сможете собрать за день. Потому что послезавтра, с самого утра, я должна хоть что-то дать Скорякову, чтобы дело оставили за нами». Лисицына оглядела нерадостные лица. «Хороший план?» «Нет, я летать боюсь», — сказал Визгляков. «Отличный план», — громко сказала Анна Михайловна. «Поехали со мной, Станислав Михайлович». «Анна Михайловна, я договорился сегодня поехать посмотреть машины, которые могли курсировать в районе психиатрической». «Может, что-то удастся выцепить», — сказал Латунин. «Хорошо. А где Журавлёв?» «Он поехал камеры смотреть. Где засаду устроили?» стас «А почему до сих пор никто не поговорил с конвоиром, который пытался вывести Зарянского из камеры?» — спросила Лисицына. «Потому что он молчит. Я к нему ездил позавчера еще. Он молчит, тупо сидит и ничего не говорит. Погорелов проверил, у него мать больная, лечение дорогое, но получает она его постоянно. Послали запрос в соцслужбу и в больницу, кто сие предприятие финансирует». «Ждём ответа». «Какие все сегодня молодцы!» «Ну, поехали!» «Анна Михайловна, я кое-что раскопал по той машине, которая приезжала, когда меняли баннер на здании», — подал голос Кирилл. «Хорошо», — сказала женщина, обернувшись на пороге кабинета. «Вот в твоём распоряжении целых два следователя. Когда будет полный результат, доложите мне». Дверь за Визгляковым и Лисицыной захлопнулась, и Кирилл посмотрел на Лопатину и Глашу. «Не вижу рук Кто будет заниматься машиной?» В эту минуту у Глафира зазвонил телефон, и девушка, подняв трубку, сказала, «Да, Юрий Арсеньевич, конечно, могу прийти. Да, через десять минут буду». «Ну вот, видимо, суперприз достается Мишане», — проговорил Кирилл. «Смотрите, вот адрес, где эта машина очень часто встречается на фоторайона». «А как ты так сделал?» — спросил Глафира, собирая в сумку телефон и блокнот. «Правильно ввёл запрос в окна поиска», — улыбнулся Кирилл. Ну и пошаманил немного. «Давай адрес», — мрачно сказал Миша Лопатин. Глаша радовалась тому, что лаборатория криминалистов располагалась неподалёку. Сегодня дул пронзительный ветер, и погода совсем не располагала к долгим прогулкам. Девушка быстро перебежала улицу, купила себе стаканчик горячего кофе и пошла дальше. Через некоторое время проходящий мимо мужчина в капюшоне довольно грубо толкнул её, и девушка чуть не разлила напиток. Глаша пыркнула, но не стала останавливаться. Юрий Арсеньевич уже нетерпеливо ждал её и, как только она пришла, сразу же провёл к своему столу. «Присаживайтесь. Глафира Константиновна, давайте быстрее сейчас всё обговорим, а то у меня дел завал и приём ещё у врача сегодня». Мужчина нахмурился. но смотрите, видимо, когда шла борьба, Внутри пакета разбилась ампула, и я обнаружил на его стенках следы психотропных веществ. Могу сказать точно, что там находились и галлоперидол, и аминозин. Наличие таких препаратов в психиатрической клинике обязательно. Всё это — профильные лекарства для купирования расстройств. Он улыбнулся. А знаете, что интересно? «Аминозин своему производству обязан тем, что фармакологи пытались составить средства против аллергии, но это было давно», — он махнул рукой. «Да, вот ещё, у меня готов отчёт по той газели, которую просил осмотреть Визгляков. Я там несколько смазанных отпечатков нашёл, более ничего». «Это что же получается? Кузякина старшая торговала наркотиками?» — расстроенно сказала Глафира. Может, для личного употребления несла. Я не знаю, но факт тот, что они были в пакете. А сколько и зачем она их куда-то несла, это уже устанавливать следствию. «А там ещё нитка была на кустах», — вспомнила Глаша, «когда труп Кузякиной осматривали». «Глафира Константиновна, я, если честно, не волшебник», — развёл руками юрий и глянул на часы. «И кроме потока из вашего отдела, ко мне стекаются и другие дела». «Простите», — Глаша вздохнула и пожала плечами, а потом задумалась. «А отпечатки владельцев имеют? Те, что из машины?» «А как же!» — вскинул брови Казаков. «Отпечатки оставлены пальцами рук, и гипотетически у них есть владельцы, но в базе их нет». «Печально». «Но знаете, что я вам скажу?» — Казаков полистал отчёт. «Одни из отпечатков в этом автобусе совершенно точно женские». «А разве можно определить по отпечаткам пол?» — озадаченно спросила Глаша. «Да». «Может, неопытный криминалист и пропустил плотность рисунка, но я, простите, служу давно». Казаков вздохнул. «Есть такая дисциплина — дерматоглифика». Она с наибольшей точностью помогает определять многие физические аспекты, связанные в нашем случае с подозреваемым. Дактилоскопии сложно спорить с дерматоглификой. Криминалист легонько хлопнул по столу руками. С удовольствием поболтаю с вами в следующий раз, но сейчас я спешу. Глафира плелась по лестнице, совершенно разбитая. Она была расстроена. Ей страшно хотелось есть и, наконец, выспаться. Но последнее было невозможно, пока они не решат эту страшную головоломку. А завтра ещё предстоит сумасшедшая поездка в столицу, а потом в Ярославль. И ладно бы, если не нужно было бы появляться на территории Москвы, а просто проскочить мимо и не лезть снова в пучину воспоминаний. Она даже не заметила, как прошла свою квартиру и остановилась только перед опечатанной дверью, за которой скрывалось так много секретов. Глаша вздохнула и повернулась, чтобы уйти, но вдруг её осенило. Она несколько минут рассматривала стену и вдруг вспомнила, что барышня, которая сопровождала Нефёдова под видом его дочери, споткнулась о небольшую трещину на полу перед дверью. и чтобы не упасть, она всей ладонью прислонилась к стене. Глафира достала телефон и набрала номер Казакова. «Юрий Арсеньевич, я прошу прощения, что так поздно, но мне пришла в голову безумная мысль. Чтобы найти нашу неуловимую Лжене Фёдову, может быть, стоит снять отпечаток её пальцев и проверить по базе», — выпалила Глаша, боясь, что зря побеспокоила человека. «Добрый вечер, Глафира Константиновна. Мысль очень дельная, но для этого нужны именно её отпечатки». «А у меня как раз есть. Точнее, не у меня, а на стене». Девушка кратко пересказала историю появления отпечатков. «Возможно, вы могли бы приехать. Или поздно». «Главное, чтобы было не поздно их со стены снять. Я буду в течение 20 минут. Ждите». — быстро сказал Казаков и повесил трубку. Вскоре в подъезде Глаша услышала шаги и, перегнувшись через перила, увидела мелькающую лысину Казакова. — Простите, что так поздно вам позвонила, — сказала Глаша ему, когда показывала место, где мог сохраниться отпечаток ладони. — Глафира Константиновна, вы не должны постоянно извиняться за то, что хорошо делаете свою работу. несмотря на то, что отпечатки могут храниться длительное время, порой даже несколько лет. Казаков раскрыл чемоданчик и начал колдовать над поверхностью стены. Но всегда есть риск утратить полностью след или его фрагменты, так как под воздействием внешней среды они могут разрушаться и стираться. Он старательно обрабатывал указанное место. «Это ещё хорошо, что у вас здесь стены не моют». Моет ещё как моет Глаша судорожно вспомнила, когда последний раз была генеральная уборка. «Но, по-моему, мы успели до этого момента». Казаков тем временем уже смотрел на просвет тонкую плёнку, на которой был ясно виден след от ладони. «Но могу со всей ответственностью утверждать, что мы с вами молодцы». прищуриваясь и рассматривая отпечаток, сказал Юрий Арсеньевич. Внизу снова послышались шаги, и через несколько секунд Глаша услышала, что кто-то звонит в дверь её квартиры. Девушка глянула вниз и просветлела улыбкой. «Тётя Рая, привет!» — тихонечко сказала она, хотя ей хотелось завизжать от радости. «Раиса Вячеславна была сестрой её матери». но абсолютной противоположностью утонченной интеллектуалке Людмилы. Раиса была довольно проста в общении, любила крепко выругаться, при этом не прочь была выпить, звонко смеялась, сотрясаясь дородным телом. Бабушка никогда не понимала, в кого уродилась рая в их семье, но, тем не менее, ее все обожали. Она божественно готовила, была прекрасной хозяйкой, но почему-то всю жизнь прожила в одиночестве. На личном фронте у неё не складывалось. «Привет! Ты чего там кукуешь? Из дома выгнали?» — спросила Раиса. «Нет, работаю», — улыбнулась Глаша. «Глафира, ты меня пугаешь». «Ты что, припёрлась сюда из Москвы, чтобы работать на лестнице в своём подъезде?» — спросила женщина, поднимаясь. — Здравствуйте, немолодой мужчина. — А простите, чем вы здесь с моей племянницей занимаетесь? Раиса обняла Глашу и глянула на Юрия Арсеньевича. — Глашка, надо как-то по возрасту себе женихов выбирать. — Тётя Рая, это невыносимо. Мы отпечатки пальцев снимаем, — проговорила Глафира. — Юрий Арсеньевич, простите тётю Раю. У неё очень своеобразное чувство юмора. «Здравствуйте, Юрий Арсеньевич», — сказал Казаков, складывая все рабочие принадлежности. «А зафига вы это делаете?» — нахмурилась тётя Рая. «Я теперь работаю следователем», — с улыбкой сказала Глаша. «Ты как с луны свалилась». «Нет, милая, с луны свалилась ты». «Ты, конечно, всегда была на голову немного припылённая, но чтобы настолько...» — покачала головой тётя Рая. А я, Глаша, закончила свою зимнюю вахту в санатории и теперь вернулась домой. Как сыча одна проторчала столько времени, теперь жажду общения. А то ведь бабулька твоя уже зазывает на летнюю вахту, то бишь грядки на дачу пахать. Столько дел, что в свет выбраться некогда. «Тётя Рая всю зиму присматривает за порядком в санатории», — пояснила Казакову Глаша. «А я вас рассмотрела», — неожиданно сказала она криминалисту. «Вы импозантный. Чаю с пирогами хотите? Я фирменных напекла». Она похлопала по большой сумке, откуда исходил изумительный аромат. «Да время уже позднее. Я вроде домой собирался», — неуверенно сказал мужчина. «Да что вы! Пойдёмте чай пить. Тётя Рая знаете, как готовит. Просто сказочно». приветливо проговорила Глаша. Вечер прошёл за весёлой беседой. Тётя Рая умудрилась найти себе приключений, даже пребывая в полном одиночестве. А позже оказалось, что живут казаков и Раиса недалеко друг от друга, и мужчина вызвался её проводить. Когда Глаша с матерью стояли у окна и смотрели, как странная парочка пересекает улицу, то Глафира глянула на окна Ильи, и они оказались снова тёмными. «Странно. У Ильи несколько дней света в квартире нет». «У него отец умер. Он уехал на похороны», — сказала Людмила. «Он тебе СМС написал, но сказал, что ты не ответила». «Я свинья». Через некоторое время резюмировала Глаша. Я даже не читала его сообщения. «Нет, Глаша, ты просто очень сосредоточена на себе, и если Илья тебе совсем не нравится, не стоит давать ему ложных надежд. Молодой человек проникся к тебе очень тёплыми чувствами». «Ма, но не нравится он мне», — вздохнув, протянула Глафира. ну скучный он, занудный какой-то». Да и некогда мне женихаться. Воробушек, весёлые все до поры до времени, а рядом должен быть надёжный человек, который обеспечит тебе тыл и вытерпит все твои выходки, если ты думаешь остаться на этой должности, сказала мать, собирая тарелки со стола. Слушай, по-моему, Рая и этот ваш сотрудник Прониклись друг к другу симпатией, ты не заметила? Резко переключила тему разговора Людмила. «Мама!» — Глаша закатила глаза к потолку. «Тебе обязательно всех сватать? Я даже просто себе представить не могу такой союз, как тётя Рая и Юрий Арсеньевич. Ладно, я пошла спать. Завтра рано утром еду в Ярославль». Девушка помолчала. «Через Москву. На последних словах Людмила Вячеславовна застыла с тарелками в руках и покачала головой. Еле продрав от короткого сна глаза, Глафира глянула в окно и поняла, что собираться нужно на сверхзвуковой скорости. Она проспала. Наскоро побросав нужные в поездке вещи в сумку и надев удобную одежду, Глаша выскочила из дома. Судорожно набирая номер Визглякова, Глафира бежала по тротуару в сторону его дома. «Станислав Михайлович!» — затараторила она. «Вы где? Я проспала!» «Польская, уймись!» — сонно пробормотал Стас. «Ты на часы смотрела?» «Три утра. У нас вылет в шесть». «Как три?» — охнула Глаша. «Простите, у меня телефон сел. Я думала, что проспала». «Всё, отвали!» Позвони Кириллу лучше. «Пусть он на тебя поорёт, а то мне лень». Визгляков помолчал. «А ты сейчас где?» Глаша оглядела пустые улочки, по которым бродил рассвет. Нашла светящиеся окна кондитерской и проговорила. «Через минуту буду кофе пить, в кофейне шушу». «Понял, сейчас приду. Мне пожрать что-нибудь возьми». «Должен же от тебя быть хоть какой-то толк, если ты даже глубокой ночью мне нервную систему надрываешь!» Вздохнул Стас и отключился. Глаша пожала плечами и двинулась в направлении кафе. Россыпи ярких десертов в витрине сделала утро более дружелюбным, крепкий кофе пробудил голову, и Глафира даже порадовалась, что всё так обернулось. ольская вот только ты можешь в три утра припереться в забегаловку с таким диким названием шушу!» Плюхнулся напротив неё Визгляков, потирая заспанное лицо. «Чего вы там вчера с Казаковым нарыли? Ты инфанту звонила?» «Кому?» — не поняла Глаша. «Отпроску лисициной. Я что, хуже него, что ли? Почему он дрыхнет, а я тебя развлекаю?» Визгляков обрадованно посмотрел на омлет, который перед ним поставила официантка. «О, вкусняшки пришли. Это я про завтрак», — уточнил он, улыбаясь девушке, которая раскладывала на столе приборы. «Польская, это всё, на что способен твой скудный ум?» Радость несколько померкла, когда Стас увидел, что это весь завтрак. «Дайте мне меню, а то у нас Глаша по утрам плохо соображает». «Впрочем, о чём это я?» — Визгляков указал ещё на пару блюд в меню и захлопнул его. «Она у нас всегда плохо соображает». Но Глаша даже не слушала его. Пока Визгляков упражнялся в своём красноречии, она искала в сумке билеты, но вдруг вытянула конверт. Обычный белый конверт без опознавательных надписей. Прямоугольник бумаги был запечатан, и внутри явно лежало письмо. «Что, Глаша, письма от любовников?» Разделываясь завтраком, спросил Стас. «Я не знаю, что это», — недоуменно проговорила она. «В смысле?» «Глаша, надо что-то для памяти принимать. Начни с витаминок». «Нафига нам такой следователь...» который не помнит даже, что у неё в авоське лежит. «Вы не понимаете. Я вообще не знаю, что это», — с расстановкой проговорила она. Визгляков замолчал и, положив вилку, взял из рук Глафиры конверт. Он осмотрел его на просвет, похрустел бумагой и сказал. «Ты уверена, что это не твоё?» «Я даже уверена в том, что знаю, когда он оказался у меня в сумке», — задумчиво проговорила она. Я вчера к Казакову шла, по дороге меня сильно толкнул мужчина. Но «Ну, реально синяк на руке, она вздохнула. И когда я пришла к Юрию Арсеньевичу, то увидела, что моя сумка открыта наполовину. Но молнии открыта. Потом всё навалилось, и я только утром всё в неё побросала. Вес Гляков глотнул кофе и глянул на Глашу, скривив лицо. «Одни проблемы от тебя, Глафира». «Ладно, не будем драконить так рано утром Казакова. Сейчас я Миша звякну Пусть заберёт и Юрию Арсеньичу передаст». Визгляков набрал номер. «Здорово, племяш. Не спишь? Тогда просыпайся и дуй на Введенскую». «Зачем, зачем? Кофе хочу тебя угостить». «А почему племяш?» — переспросила Глаша. «Ну, наверное, потому что Мишаня — сын моего брата». «А у вас что, брат есть?» — удивилась Глафира. «У меня даже замечательная мама есть. А ты думала, я клонирован в специальном месте, где делают незаменимых следователей?» «Нет, я думала, что вы отпочковались от самой тьмы. Ешьте вы быстрее, а то мы на самолёт опоздаем». — проговорила Глаша и помахала Кириллу, которому Визгляков тоже успел позвонить со словами «Но не только же у меня! Утро должно быть испорчено!» Когда самолёт приземлился в Шереметьево, Глаша тоскливо вздохнула и, поморщившись, встала из кресла. Она нехотя волочилась по проходу, пока на неё не наорал Визгляков, который шёл позади, И спотыкался о сумку девушки. Огромный аэропорт жил насыщенной жизнью. Люди с чемоданами сновали в разные стороны. Встречающие и провожающие изучали табло с расписанием. Дети бегали, шумная молодёжь радовалась. Глафира даже не смотрела по сторонам. Она просто шла на посадку к аэроэкспрессу. «Глаша!» — раздался вдруг возглас. Девушка дёрнулась и остановилась. Она подняла глаза и поняла, что прошлое никогда не отпустит. Перед ней стояла высокая белокурая девица. Она небрежно держала маленькую голую собачонку, была одета по последней моде и просто благоухала благополучием. «Привет, Милена», — улыбнулась Глафира. «Как дела?» «Превосходно!» «Лечу в Милан, потом на несколько месяцев к подруге в Черногорию. Нужно отдохнуть устала стола адски. И знаешь, хочется по-простому». «А ты куда? Что-то я тебя давно не видела. Слушай, встретила Гелу, так она, представляешь, фитнес-тренером работает. Вот позорище, представляешь? А, кстати, ты теперь с кем?» — тараторила безумно кудевица. «Вот с ними». улыбнулась Глаша, кивая на Визглякова, который без стеснения разглядывал все неприкрытые одежды и места девицы, которых было довольно много, несмотря на пасмурное утро. «Ой, здравствуйте!» — улыбнулась Милена. «Что же ты нас не знакомишь?» Внимательно приглядевшись, девушка как-то странно дёрнулась и непонимающе посмотрела на Глашу. «А кто это Глаша?» «Мои коллеги». «Следователь Визгляков и Одинцов Кирилл». «Глафира Константиновна, а почему ты меня без имени представила?» «Стас!» Визгляков протянул руку к девушке, но остановился. «Простите, у вас крыса не кусается?» «Это собака», — отрезала Мелена и отступила на шаг. «Глаша, а ты сейчас где и что?» «Я сейчас в Питере, следователем работаю», — сказала девушка, — «и нам пора». Глаша тронулась вперёд, Визгляков ещё раз поклонился, стоявший в полном недоумении барышни, и они удалились. Когда все уселись в аэроэкспрессе, Глафира посмотрела на Визглякова, который хотя и молчал, но не сводил с Глаши красноречивый взгляд. «Хорошо». «Один вопрос», — сказала она. «Я не знаю, как спросить, чтобы всё уместить в одном». «А кем ты раньше работала, что могла себе позволить Монте-Карло, водилась при этом с другими барбями и, как я понимаю, вела гламурный образ жизни?» — выдохнул Стас. «Смог». Глаша потерла переносицу и пожала плечами. Я была одним из юристов в Global Company. Невеста и владельца основного пакета акций. Но в один день всё изменилось. Он нашёл себе другую невесту. А я лишилась всего, в том числе и ребёнка, который ещё не успел родиться на свет. Всё это случилось, когда мои родители уже паковали вещи, чтобы перебраться в огромную квартиру в Москве, которую я для них купила. но мне пришлось её продать и вернуть деньги. В общем, теперь я нищая, как церковная мышь. Но и это какая-то злая карма. У меня есть бы. «Прости, Глаша», — серьёзно сказал Визгляков. «Кирилл, посмотри в сети, что такое Global Company», — шепнул он Одинцову. «Не напрягайтесь. Я всё это уже пережила», — выдохнула Глаша. «Это крупнейшая компания на рынке недвижимости». «Глаша, хочешь, на них порчу наведём? Я бабку одну дельную знаю», — сказал Визгляков. «Станислав Михайлович, я адски хочу спать и больше не вспоминать о моей прежней жизни. Так можно?» «Да, спи. Тогда мы тебя забудем в вагоне, и мне не придётся тебя терпеть», — выпалил Стас. «Так лучше?» «Так роднее и уже привычнее», — улыбнулась девушка. Ярославль радовал хорошей погодой, радостными лицами горожан, чистотой улиц. Город дышал стариной, красиво блестели купола храмов, и Глаша даже рассмотрела колесо обозрения, пока они добирались до нужного места. «Так продуктивнее будет, если мы разделимся. Глаша, ты с Кириллом по местам, где жили и работали Нефёдовы, а я в тюрьму», — он сокнул языком. — Ну да, звучит как-то не очень. — Слушайте, до колонии ещё полтора часа ехать. — Вот именно, я отдохну от твоей трескотни, — сказал Визгляков. Возле них вдруг остановился большой серый внедорожник. Несколько секунд ничего не происходило, а потом стало плавно опускаться стекло. За рулём сидела симпатичная девушка, которая глянула на них и сказала. — Стасик, я так тебе рада! «Здравствуй, птичка», — покивал Визгляков. «Всё, я поехал. А вы, дети мои, добудьте уже какую-нибудь ценную информацию. В семь вечера встречаемся на вокзале». Стас прыгнул в машину, и та с рёвом сорвалась с места, а Кирилл с Глашей так и остались стоять. «Мило», — сказала Глаша. «Ну что, поехали к Нефёдову на работу? Здесь недалеко офис компании, где он работал». Строительная организация, где трудился Нефёдов, располагалась в неприметном сером здании. Коридоры были утыканы одинаковыми дверями, затёртыми табличками. Без труда, отыскав наименование «Строй Трест номер 15», Глафира толкнула тоненькую створку и вошла в кабинет, где за столом, заваленным бумагами, сидела женщина. На первый взгляд казалось, что она чем-то раздосадована. Её густо заштрихованные брови были сведены вместе, а тонкие губы крепко сжаты. Она читала какие-то бумаги и качала головой. Взглянув на Глашу и Кирилла, она коротко кивнула и указала им на стуле перед своим столом. «Минуточку», — сказала она, и, быстро сложив бумаги в папке, взглянула на них. «Ну что, решились? Будем оформляться?» Женщина улыбнулась. «И я вам скажу, это правильное решение. Вы же молодожены, а сейчас время такое, что копеечка к копеечке должна быть. Вы молодые, сильные, потом ещё наотдыхаетесь». «Отчасти вы правы», — пространно сказала Глаша и сделала незаметное движение рукой, чтобы Кирилл ничего не говорил. «Страховку на кого будем оформлять?» — спросила женщина. «Да и машину вы на кого регистрировать хотите, на себя или на мужа?» «Ой, я сейчас у дяди спрошу», — сказала Глаша и быстро набросала Визгалякову сообщение с адресом. Девушка была совершенно сбита с толку. «Нет, мои дорогие, давайте без этих лишних родственных связей». «Мы ж сразу договаривались, вы к нам по протекции попали», — женщина вздохнула. «Может, вам ещё подумать?» Дверь за их спинами распахнулась, и в кабинет ввалилась смеющаяся молодая парочка. Женщина взглянула на них, и на её лице промелькнуло удивление и лёгкий испуг. Было очевидно, что она увидела тех, кого ждала, и теперь пытается понять, кто же сидит перед ней. «А вы по какому вопросу? Я, кажется, всё перепутала». «Мы из следственного комитета», — спокойно сказала Глаша. «А вас не учили представляться, прежде чем вопросы задавать?» Лицо у женщины стало по-птичьи хищным. «Во-первых, я ещё не задавала вам никаких вопросов. Во-вторых, у меня пока не было возможности вставить хоть одно слово», — строго сказала Глафира. «Меня зовут польская Глафира Константиновна», — девушка открыла удостоверение. «А нам чего, позже зайти?» нетерпеливо спросил молодой человек, который ни на минуту не переставал обниматься с улыбающейся девушкой. «Там просто продавец машину долго держать не будет. Я сказал, что деньги сейчас принесу. но ну, там типа залог». «Уйди отсюда!» — злобно крикнула хозяйка кабинета. «Не видно, что ли, я занята?» Парочка резко погрустнела и ретировалась за дверь. Женщина вздохнула и выжидательно посмотрела на Глашу. «Ну, я вас слушаю. Что хотели-то?» «На днях я отправляла к вам запрос по поводу вашего сотрудника, но до сих пор ответа не получила». «А, так вы из Санкт-Петербурга?» — выдохнула женщина. «Ой, и охота была в такую даль переться!» — она осеклась. «Простите, день нервный!» Женщина раскопала стопку с бланками, договорами и ещё какими-то бумагами. «Куда же я её делала?» «Я вам ответ напечатала, но вот отправить не успела. Я и характеристику написала, и выписку сделала». «Мы сами приехали, так сказать, облегчить задачу», — улыбнулась Глаша. «Расскажите мне что-нибудь про него. Про Нефёдова я имею в виду». «А что я могу сказать? Я его в глаза не видела». Женщина пожала плечами. «А как же вы тогда характеристику сделали?» Удивилась Глафира. «Ну что вы от меня хотите?» всплеснула руками женщина. «У меня этих бригад строительных завались. Я одна!» Она слегка стукнула по столу рукой. «Они же все на местах работают. Я и бухгалтер, и кадровик». «Хорошо. Тогда где сейчас его бригада?» «Мы туда наведаемся». Мне не нужна просто отписка. А в вашем случае это будет именно так. Глафира посмотрела на женщину. «Ой, не знаю», — бухгалтер задумалась. «Вы надолго у нас в городе?» «Нет, вечером обратно покачала головой Глаша». «Хм, тогда вот что. Давайте я сейчас прозвоню прорабов и спрошу. Они ж по разным бригадам тыняются». «Простите за мой вопрос», «Но страховки вы тоже оформляете?» — вдруг спросила Глаша. «Милая, ну жить-то как-то надо!» — всплеснула руками женщина. «Я ещё и косметикой иногда торгую». Она указала на каталоги, лежащие на подоконнике. «Надо крутиться!» — женщина выдохнула и улыбнулась. «Если у вас вопросов больше нет, то я делами займусь. Оставьте мне свои номера, и я прорабов вызвоню». «Хорошо, спасибо», — поднялась Глаша. И они с Кириллом вышли из кабинета. Выйдя из здания, ребята остановились, и Глаша забила в навигатор новый адрес. «Сейчас куда?» — Кирилл посмотрел на неё. «Поехали к ним домой. Нужно с соседями поговорить». «Они ж квартиру продали», — Кирилл огляделся вокруг. «Увидишь кофе с собой, говори. А то у меня уже ломка начинается без кофеина». Ну и что, что продали? Соседи же остались, а много кофе пить вредно. Да, мама. Нет, мама. Кирилл покачал головой. Я оценил твою заботу. Извини, буркнула Глаша. Навигатор говорит, что нам здесь полчаса езды на автобусе. Молодые люди пошли к остановке. Знаешь, что меня удивило? Это то, что в кабинете у этой тётки из компа идёт кабель толщиной с палец. да и само железо, чересчур хорошее». «И что это нам даёт?» — спросила Глаша. «Не знаю», — Кирилл пожал плечами. «Только я точно знаю, что ей такой кабель нафиг не нужен. Это для очень скоростного интернета и для передачи большого объёма данных». «Побежали. Вон маршрутка шурует». Крикнула Глафира, и они припустили по рассвеченной весной улице навстречу неторопливо чапающему автобусу. Приехав в нужный район, Глаша с Кириллом обнаружили ряд новых чистеньких домиков, где в песочнице, стоявшей посреди двора, копались дети, а их мамаши дружно что-то обсуждали. «Но «Ну, пошли поспрашиваем», — сказала Глафира. «Может, я к дамам с собачками, а ты к мамам с детёнышами?» Кирилл кивнул на прогуливающихся бабулек с мелкими пёселями на поводках. «А ты каким образом собираешься их опрашивать? На каком основании?» «Глашечка, у меня есть такое же профильное образование, как и у тебя. У меня даже звание есть. Я, можно сказать, вырос под столом следователя. Радует, что не родился прямо там». А я думала, что ты просто айтишник. Просто с железом мне нравится работать больше. Кирилл перемялся с ноги на ногу. Ну что, кого мучить пойдём? Только при выборе учитывай, что я органически не переношу детей. В таком случае, по-моему, всё очевидно. Развела руками Глаша и направилась к мамашам. Девушку ждали долгие рассказы о весёлых карапузах, бесконечные выкрики «Витя, отдай лопатку Свете», «Костя, прекрати есть песок» и всё в таком духе, но ни капли полезной информации Глафира не раздобыла. Когда она глянула в сторону Кирилла, то увидела, что он крайне увлечённо о чём-то беседует с владелицей белоснежного шпица. «Здравствуйте», — Глафира представилась. «Не помешаю?» «Нет, что вы, деточка!» Женщина поправила элегантную шляпку и продолжила. «Ну так вот, так как я их соседка, то когда мы идём гулять с Матильдой, мы много что слышим». Собака, услышав своё имя, вяло повеляла хвостом, но не подошла. И такой крик у них стоял в этот раз. Просто ужас какой-то. Он кричит. Как я сказал, так и будет. Она кричит, ты совсем нас запугал, как нам жить? Аня теперь из-за тебя даже в школу не ходит. Зачем нам в этот город переезжать, если мы и там нормально жить не сможем? Потом они вроде как перешли куда-то. Я, конечно, стакан к стене приставила. Прошлась везде. Но нигде больше слышно не было, только шум стоял. В этот момент любопытная соседка Нефёдовых поняла, что сболтнула подробности о методе своей осведомлённости и быстро свернула разговор, сославшись на занятость. «Как же хорошо, когда у интересующих тебя людей такие любознательные соседи», — сказал Кирилл. «А что она ещё сказала?» «Ты успела на самую ценную часть». Ну ещё то, что Нефёдовы и сюда-то въехали не так давно и почти ни с кем не общались. Дальнейшие расспросы не дали никаких результатов, и Глафира с Кириллом побрели прочь от оазиса счастливых обладателей ипотечных квартир. «Позвоню-ка я тётеньке из офиса Нефёдова. Что-то мне подсказывает, что она не зря нас спросила про то, во сколько мы уезжаем». Как скажет под занавес, что бригада, которая нам нужна, за 100 сейчас работает. Но в ответ наглашенные слова раздался звонок телефона и на экране пульсировал незнакомый номер. «Алло», — затараторила женщина из офиса, — «повезло вам. Бригада Нефёдова сейчас в городе работает. Я адрес скинула эсэмэской. Вы придёте туда, спросите Климова, это бригадир, он всё расскажет». Глаша повесила трубку, глянула на адрес и вбила его в навигатор. «Ну, здесь вроде недалеко», — сказала она. «А на маршруте какие-нибудь точки общепита есть? А то я сейчас сдохну от голода и отсутствия кофеина в организме», — сказал Кирилл. «Есть, поехали». Заведение, куда молодые люди заглянули пообедать, кишело людьми, поглощающими комплексные обеды. Галаша питала отвращение к таким суетным местам, но убедить Кирилла поесть в более тихой обстановке ей не удалось. Хорошо, что им достался освободившийся столик в дальнем углу, отгороженный от общего зала стойкой с цветами. Здесь было спокойно, мило и уютно. Глафира пробежалась по меню и решила, что кулинарные эксперименты в чужих краях не для неё, поэтому выбрала обычный бизнес-ланч. Но Кириллу показалось это скучным, и его заказ они ждали добрых сорок минут. Когда, наконец, они смогли пообедать, и Кирилл приканчивал вторую чашку кофе, то Глафере показалось, что она увидела знакомое лицо. К барной стойке подошёл мужчина, заказал что-то и сел, углубившись в телефон. Глаша глянула на Кирилла и севшим голосом произнесла. «Это же не Фёдов». «Блин, точно!» — Кирилл вздохнул. «Быстро пиши Визглякову. Упустить Нефёдова нельзя, я к нему!» Глафира накидала сообщение и двинулась за Кириллом. Молодые люди сели по обе стороны от мужчины, и Глафира сказала ему «Здравствуйте!» «Привет!» — грубо откликнулся тот, не поворачивая головы. То, что произошло потом, не мог ожидать никто. Нефёдов вдруг с локтя ударил Кирилла в лицо, ладонью наотмашь опрокинул Глашу на пол, сорвался с места и побежал к двери. Лицо Одинцова заливало кровь из разбитого носа, но он вскочил на ноги и кинулся вслед за подозреваемым. Глаша кое-как собрала себя с пола и побежала за ними, крикнув на ходу, чтобы вызывали полицию. Глафира, выскочив на улицу, успела только увидеть, куда свернул Кирилл и кинулась вслед. Нефёдов петлял по переулкам, но сын Лисицыной оказался в хорошей физической форме и даже несмотря на разбитое лицо, бежал быстро. В какой-то момент из-за угла показался патруль ППС, и позади погони замаячили синие огоньки и запела полицейская сирена. Они поравнялись с Глашей, и то она успела крикнуть — «Я следователь из Питера, вон того самого первого нужно догнать!» Когда Визгляков пришёл в местное отделение, на его лице читалась смесь удивления, веселья и даже некоторого восторга. «Я стесняюсь спросить», — сказал он. «А вот обязательно было не Фёдова ловить так, чтобы весь Ярославль об этом узнал? Съездили, блин, по -тихому. «Хорошо я, как вежливый человек, местное руководство предупредил о предстоящем визите и согласовал наши действия». «Пожалуйста, Стас Михайлович», — сказала Глаша, щека которой после удара Нефёдова горела пунцовым цветом. «Ну да, одним днём мы здесь не отделаемся». Он повернулся к лейтенанту, наблюдавшему за происходящим из окна дежурки. «Ну где у вас тут остановиться-то можно?»